Глава 17 Ульяна проснулась от того, что ноги стали замерзать. Попытавшись их поднять и подсунуть под себя, она запуталась в чем-то длинном. Погладив озябшие плечи, Ульяна протерла глаза и пробормотала. «Да что это?» Проснувшись окончательно, она вытянула шею и огляделась. Голова кружилась и перед глазами плыла. Но Ульяна поняла, что находится в машине. Но где находится та? Вокруг темно, деревья, снег, редкие фонари за стеклом. Нащупав дверную ручку, она дернула ее на себя, и вдруг все пространство вокруг разразилось таким свистом, что Ульяна зажмурилась и заткнула уши ладонями. Дверца приоткрылась, тряхнув головой, Ульяна выглянула наружу и услышала чье-то недовольное ворчание или ругань. «Как я мог забыть ее?» «Черт бы побрал эту...» Морщась, Ульяна подняла голову и посмотрела вверх. Перед ней расплывалось суровое лицо Барховского. «Я замерзла», – простучала зубами она, вываливаясь из машины. «Меньше пить надо», – возмутился Кирилл и поднял женщину с земли, мысленно продолжая корить себя за то, что совершенно забыла присутствие в машине Исаевой, и, задумавшись по привычке поехал прямо домой, а не к ее квартире. «Да не трогайте вы меня!» выпрямилась Ульяна и отстранилась. «Быстро в дом, не дотрога!» велел Барховский, закутываясь в вязанный кардиган. Ульяна вздрогнула, чуть присела и оттряхнула колени от налипшего снега, а потом, стараясь держать равновесие, пошла следом за мужчиной. Они вошли в дом. Пахло теплом, и чем-то съедобным. У Ульяны заурчало в животе, и она горестно вздохнула. Почему-то стало так грустно. «Что за место?» Вглядываясь в прозрачную лестницу и странные стеклянные стены спросила Ульяна с осторожностью, примериваясь поставить ногу на первую ступень. Но на босоножке тоже налип снег, и они скользили по полу. «Поднимайтесь живее! Проспитесь в гостевой комнате!» Да. «Я хочу спать», – тихо простонала она и, не сумев поставить ногу ровно, поскользнулась. «Вы под ноги можете смотреть?» – процедил Барховский, подхватывая ее под руку. «Я не тот мужчина, который носит пьяных в стельку женщин на руках». «Я бы рассказала тебе про стельку», – проворчала она себе под нос, подбирая скользкий подол платья. «Что?» – не расслышал он. Но у Ульяне было не до разговоров, голова кружилась, она продрогла, хотелось закутаться во что-то теплое, положить голову на что-то мягкое и заснуть. Она с трудом поднялась вслед за мужчиной, а когда перед ней открылась дверь, с облегчением выдохнула, увидев большую кровать, заправленную по всем правилам отельного сервиса. Еле дождавшись, пока Барховский выйдет за дверь, с кряхтением Ульяна сняла босоножки ремешки которых впились в отекшие ноги и без сил повалилась поперек кровати. Тело будто свинцом налилось, а голова была такой тяжелой, что Ульяна забыла обо всем на свете и отключилась. Приоткрыв глаза, Ульяна увидела широкое окно, за ним светлое небо и крышу незнакомого дома. «Не поняла?» Зажмурилась она и приподняла голову. С усилием подтянувшись на локтях, Она гляделась и не сразу сообразила, где находится: то ли шикарный отель, то ли чей-то дворец. Просторная, красивая комната, мебель на вид новое, тепло, уютно, но запах странный. Ульяна поморщилась и недоуменным взглядом окинула себя от груди до пальцев ног. Увидев на себе шелковое платье, долго вспоминала, чье оно и как оказалось на ней. А еще вспомнила что пролила на себя шампанское, да и внутрь залила немало вина, от нее несло перегаром. «Черт, Маша, почему тебя со мной не было? Я что, так и спала, одетая?» Простонала Ульяна и с укором посмотрела на свои обнаженные икры. «Я же совсем голая, под платьем. Я хоть одна спала?» Увидев на краю кровати одну босоножку, взглядом поискала вторую. Та оказалась на полу почти у двери, где стоял и знакомый картонный пакет. Ульяна быстро поднялась и оглянулась на постель. Было похоже, что она спала одна и практически не шевелилась. На покрывале виднелась только одна аккуратная вмятина, и другая от головы на белоснежной подушке. Там же отпечатались помада и тушь. Ульяна быстро потянулась к подушке, перевернула ее а затем ладонями разгладила покрывало и выпрямилась. «О, моя голова!» – застонала она и умыла лицо руками, а потом повернулась к высокому шкафу с зеркальными дверцами. «О, Боже!» На голове красовалось воронье гнездо. Косметика была размазана, выглядела Ульяна так же ужасно, как и чувствовала себя. В зеркало она заметила еще одну дверь в углу комнаты. «О, я в отеле», — заключила она. «Только ни черта не помню, как приехала сюда». «И зачем?» Это оказалась ванная комната. Войдя в нее, Ульяна прищурилась от яркого света из окна, а когда глаза привыкли, на секунду замерла с открытым ртом. Это был не отель, а частный дом, потому что за окном виднелся чей-то двор с елками и витиеватыми дорожками. Ульяна закрыла глаза и, наконец, вспомнила, с кем была вечером и кто ее привез. Как выбиралась из машины. «Ужас!» — со стыдом зажмурилась она и накрыла горящие щеки ладонями. Морально, смирившись со стыдом, который обязательно накроет, когда она встретится с хозяином дома, Ульяна выпрямилась и открыла глаза. «Да тут, как в музее сантехнического дизайна!» У окна стояла большая прямоугольная ванна с широкими бортами и сенсорным смесителем. Унитаз и беды в одном стиле с ванной. Шкафчики будто хрустальные, необычный кафель с мозаичным рисунком на всю стену. Теплый пол пахло приятно. И ванная на миллион. Ульяна провела пальцем по литой столешнице с раковиной и даже не удивилась, идеальная чистота. Она сразу вспомнила, как всегда выглядел Барховский, костюм с иголочки, идеально выбрит, подстрижен и выглажен. «Кто ж этот дом убирает? Тут же стерильно! Он такой чистюля или параноик?» Снова ощутив от себя неприятный запах, недолго думая, Ульяна сняла платье и прошла к ванне. «Когда я еще искупаюсь в такой ванне? Будет что вспомнить!» Усмехаясь, она влезла внутрь. Горячая вода с мягким журчанием полилась в белоснежную купель. Осмотрев все бутылочки на полке в изголовье, Ульяна с предвкушением долгожданного удовольствия вылила в ванну щедрую порцию пены. От душистого аромата и теплого пара она со стоном наслаждения погрузилась в воду.